248. Апрель 10. Цель эволюции духа — утвердить свою огненную природу и собрать в себе огонь светоносный. Это выдается человеку жизнь на земле и в мирах. Сперва надо признать, что человек есть существо огненное, а потом уже приступить к накоплению огни. Антиподом накоплений будет расточение. По расточителю можно понять, как легкомысленно и преступно расходуется драгоценная мощь. Воплощенный, расточивший свой запас агни, пустая оболочка. Расточается огонь поступками, чувствами и мыслями и накапливается ими же. Следовательно, накопителями будут формы активности человека, физической, астральной ментальной. Прежде всего, надо знать, что расточает и что накопляет психическую энергию Агни. Уныние, к примеру, ярый расточитель, словно открытый кран резервуара с водой или парового котла. Бодрость — антипод уныния, а мужество — страх. Так можно просмотреть все пары противоположных качеств духа, чтобы безошибочно знать расточитель и Агни. Положительные качества духа есть контейнеры — зажженных в микрокосме человек огней. Качество духа и действия человека неотделимы друг от друга. Качество выявляются в действиях равно как и мысли, ибо мысли, качество и действия цепь одного состава, ибо насыщены тем же огнем. Цельность этой цепи имеет особое значение. Монолит духа зависит от единства мысли, качества и действий. Дом, разделенный в себе, не устоит против вихрей земных и надземных. Ценность очищенного агния — его монолитность. Монолитность означает не однотонность и однообразие, но гармонию сочетаний всех тонов огненной шкалы великого аума, выявляющейся в психодуховном аппарате человека. Гармония огни дает свет, свет аурических излучений. Человек — Это магнит светоносный. Человек каждое мгновение излучает из себя имунации энергии, которые являются продуктами либо светлых, либо темных огней. Процесс накопления светлого огня требует условий контроля, постоянного дозора над мыслью, чувствами и поступками. Огни столь незаметные в жизни земной становятся решающим условием в жизни надземной. Ибо свобода духа и свободово движений, и полетов там всецело зависит от количества накопленного огня. Здесь расточитель своих огней может воспользоваться любым видом транспорта, но там все зависит от агни, ибо он двигатель духа в пространстве. Время и труд, посвященный накоплению светоносной огненной энергии духа, тысячекратно вознаградят человека и на Земле, и в мирах.